Глава двадцать девятое. Из лаборатории Валя выходит уже в сумерках. Когда она на полпути через мост Золотые ворота на мосту зажигаются огни. Обогнув мыс Ланцент, миновав музей Почетного легиона и особняки района Секлиф, она въезжает на стоянку для посетителей на Джилли стрит. Расписавшись в регистратуре, идет тропинкой к корпусу Герти. В пансионе добрые руки Герти живет уже два года. Несколько месяцев после гибели Дениела она оставалась в Кингстоне, пока Майра и Варя решали, как быть дальше. Но в мае 2007 года Майра, вернувшись с работы, нашла Герти на заднем дворе, на полпути из сада. Та лежала ничком, левая щека прижата к земле возле подбородка, прозрачная лужица слюны. Правая рука в крови, а царапалась о проволочную изгородь. Майра закричала, но Герти сама поднялась и даже пошла. После томограммы и анализа крови ей поставили диагноз — инсульт. Варя была вне себя, иного слова не подберешь. Печали она почти не чувствовала, лишь ярость, слепую головокружительную ярость, когда услышала, наконец, голос Герти. «Почему?» — бушевала Варя. «Почему ты не позвонила Майере? Ты же могла встать, могла ходить. Так почему не зашла в дом и не позвонила Майере, а если не ей, то мне?» Одной рукой она прижимала куху мобильника, другой тащила чемодан. Она садилась на самолет, вылетающий в Кингстон из международного аэропорта Сан-Франциско. Думала, умираю, ответила Герти, но ведь скоро поняла, что не умираешь. Тянулось молчание, и в нем Варя услышала правду, которую знала с самого начала. Она то и вызвала столь буйную ярость. Я ждала смерти, я хотела умереть. Варя не нуждалась в словах, она и так все понимала. и причину знала, как же не знать, и все равно сердце разрывалось от мысли, что Герти могла ее потянуть по собственной воле. Именно сейчас, когда их всего двое на свете. Последствия не заставили себя ждать. У Герти стали путаться мысли, немилая левая рука подкашивались ноги. Полгода она жила у дочери, но несколько неудачных падений убедили Варю, что Герти нуждается в постоянном уходе. Объехав три пансиона, в итоге они выбрали добрые руки, потому что здание, кремовое с бирюзовым над каждым балконом желтый козырек, напомнило Герте домик у моря, который семья Голд снимала в Нью-Джерси. Вдобавок там была библиотека. Когда Варя входит в комнату матери, Герте встает с лениального кресла и на слабых ногах ковыляет к двери. Врачи в пансионе советуют ей пользоваться креслом-каталкой, но Герте его люто ненавидит и всегда ищет повода от него избавиться. Так подросток, чтобы улизнуть от родителей, нарочно теряется в толпе. Герти стискивает Варину руки повыше локтя. «Ты другая». Варя, наклонившись, целует мать в мягкую бархатистую щеку. Почти всю жизнь Варя носила длинные волосы, чтобы скрыть большой нос, но теперь она посидела, а на прошлой неделе коротко подстриглась. «Почему вся в черном?» — недоумевает Герти. «И волосы, как в ребенке Рози». В ребенке размори, Варя хмурится. Она была блондинка. С тихим стуком заходит няничка, приносит Герти ужин: салат из мелко нарезанных овощей, куриную грудку в желтом студенистом соусе, булочку и ломтик масла в золотой фольге. Герти садится на кровать, нажимает на кнопку и выдвигается складной столик. Вначале она ненавидела пансион, называла заведением, а не домом, как Варя, и чуть ли не каждую неделю порывалась сбежать. Полтора года назад, после того, как Герти позвонила в автосалон Дона Дорфмана, сказала, что хочет купить «Вольво С40» и дала Дону Дорфману номер кредитки «Шауля», давным-давно заблокированный, Герти выписали антидепрессант, и ей стало лучше. Теперь она посещает курсы лекций «Сражение Второй мировой войны» и всеми любимую частную жизнь президентов, играет в маджонг с компанией разбитных вдовушек, ходит в библиотеку и даже в бассейн, возлежит на надувном матрасе как королева и приветствует всякого до кого можно докричаться. Не понимаю, почему ты не заглядываешь к нам в столовую? Ворчит Герти, когда уходит няньечка. Сидела бы со всеми за столом общалась, а то и поела бы. Но среди новых гертиных подруг Варя не в своей тарелке. Только и знают, что сплетничать. К кому сын собирается в гости, чья внучка недавно родила, узнав, что Варя одинока и бездетна, они ужаснулись, потом стали ее жалеть. И почти не проявили интереса к ее исследованиям, призванным, кстати, помочь таким, как они. Но как же без детей не унимались они, будто Варя им солгала, и не с кем разделить жизнь, жалость-то какая! Варя стоит неподвижно возле кровати Герти. Я сюда прихожу повидать тебя, и никто мне больше не нужен, и я тебе уже говорила, моя, никогда так рано не ужинаю, не раньше половины восьмого, знаю. Выражение лица у Герти упрямое и в то же время страдальческое. Она знает Варю лучше, чем кто бы то ни было, знает самую страшную Варину тайну и, возможно, догадывается о многих других. И в последнее время Варины визиты заканчиваются стычками. Дерти пытается пробить Варину броню, а Варя возвращает на место осколки. Я тебя кое-что привезла, говорит Варя, и, подойдя к квадратному столику возле окна, достает из бурового бумажного пакета подарки: томик стихов Элизабет Бишоп с библиотечной распродажи, банку карнушонов Милуоки в память о Шауле и букет сирени. Варя несет его в тесную ванную, подрезает ветки над мусорным ведром, наливает воды в высокий стакан и, сунув туда букет, водружает на столик у окна. «Хватит шмыгать туда-сюда!» — бурчит Герти. «Я тебе цветы принесла». «Так постой, полюбуйся!» Варя смотрит на цветы. Стакан маловато, одна гроздь печально поникла. Долго они не протянут. «Красота какая!» — говорит Герти. «Спасибо!» И когда Варя окидывает взглядом комнату безликий пластмассовый стол, подоконник, затянутый слоем пыли словно войлоком, казенную кровать, покрытую ленилой шалью, что связала еще мать Шауля, ей становится понятны чувства Герти. Цветы на этом фоне выделяются ярким пятном, как неоновые огни. Варя отодвигает металлический складной стул от карточного столика у окна и подталкивает поближе к кровати. Возле кровати стоит кресло, но обивка драная и в пятнах. Неизвестно, кто в нем сидел. Герти разворачивает масло, режет пластмассовым ножом. «А фотографию ты мне принесла?» «Да, принесла, но, как всегда, надеялась, что Герти забудет спросить». Десять лет назад Варя поступила опрометчиво, сфотографировала Фриду на новенький мобильник. Фрида тогда только что выдержала трехдневное путешествие, ее привезли из питомника в Джорджии. Двухнедельный детеныш, розовая морщинистая мордочка, втянутые щеки, пальцы она все время держала во рту Герти в тот год еще жила одна, и Варя выслала ей снимок по электронной почте, чтобы хоть как-то скрасить ее одиночество И тут же осознала свою ошибку В институт Дрейка она устроилась месяц назад, и когда ее брали на работу, подписала строгий договор о неразглашении Но Герти приняла фото так восторженно, что Варя не удержалась и выслала новое Фрида в одеяльце цвета морской волны сосет из бутылочки молоко. Почему она не остановилась? По двум причинам. Во-первых, фотографии были для нее способом рассказать о своей работе Герте, которая никогда до конца ее не понимала. А раньше Варя занималась дрожжевыми грибками и дрозофилами, созданиями столь мелкими и непримечательными, что у Герти не укладывалось в голове, какая польза людям отваренных открытий. А во-вторых, снимки приносили Герте радость. Она, Варя, приносила Герте радость. У меня есть кое-что получше, отвечает Варя. Видео. Лицо Герти выражает пылкое нетерпение, и скореженные артритом пальцы тянутся к мобильнику, будто Варя принесла ей весточку о внуке. Варя, придерживая телефон, запускает видеоролик. На экране Фрида прихорашивается, глядя в зеркало по ту сторону решетки. Зеркала один из способов обогащения среды, как кормушки с секретом или классическая музыка, что играет в виварии каждый день. Просунув пальцы сквозь прутья, обезьяны могут поворачивать зеркала, направлять то на себя, то на соседние клетки. Ой! Герти подносит экран поближе к глазам. Ну ты посмотри! Ролик был снят два года назад. У Варе вошло в привычку, приходя к Герти, удалять старые файлы, потому что Фриду в последнее время не узнать. Варе улыбается, вспомнив Фриду в недавнем прошлом. Но на лицо Герти вдруг набегает тень. После инсульта прошло три года, и чем дальше, тем чаще такое повторяется. Варя знает, что будет, прежде чем Герти снова придет в себя. Пустой взгляд, отвисшая челюсть, спутанные мысли. Герти, оторвав взгляд от экрана, смотрит на Варю с укором. Но зачем вы ее держите в клетке?